Рассказывают мне о долларах Спасского, об казаниях наборщиц, о том, что кассир Зюзина каждый месяц в одном и том же обменном пункте меняет некую сумму в валюте на рубли, видимо, чтобы доплачивать сотрудникам помимо ведомости. Вы признаете эти факты? Как я могу признавать или не признавать то, чем впервые слышу от вас? А вы сами отдавали подобные распоряжения? У вас есть для этого полномочия? Молодые, напористые, наседают. Моя работа — редактировать журнал. У меня в кабинете нет ни сейфа, ни даже запертого шкафа. Ничего, кроме рукописи. Что касается моих возможностей распоряжаться финансами, об этом можно судить хотя бы по моей зарплате. Она гораздо ниже зарплаты бухгалтеров Сворачивают расспросы произнеся невнятно, что их задача — собрать улики и завести дело, а в дальнейшем редакции займутся следователи, но на прощание отчего сердечно жмут мне руку. А вскоре после них приходит с настоящим допросом Василевский. — Слышал, в редакции нашли валюту. Мне известно об этом, вероятно, не больше вашего. — Говорят, чудак Спасский попросил Коробейникова припрятать свои деньги, а тот... — Ну, неважно, — обрываясь с раздражением. — Нашли валюту. — Не только это. — Ваши подопечные на четвертом этаже? — Да, я знаю. Девочки дали показания. Означает ли это, что нас будут штрафовать? — Штрафовать? Нам грозят уголовным делом, Андрей. — Они что, не ведают, что творят? — Расчитывают остаться в сторонке? — Да, я сейчас не про уголовные дела. Ну, конечно, их будут возбуждать в установленном порядке против Иванова, Петрова и Сидорова. Я говорю о журнале в целом. Какова предусмотренная законом сумма штрафа? Выдержит ли бюджет редакции? Впервые он с таким бесстыдством передо мною обнажался. Не скажу, что я был потрясен, но не сорваться и ответить в обычном тоне мне стоило больших усилий, а вы спросите у тех, кто всю эту кашу заварил. У них больше информации. Весь мир валится, а тут Спасский корпит в своем кабинете над выравниванием зарплат, карандашком выставляет на ведомости проценты, кому убавить, кому прибавить. Большинство сохраняет прежнюю ставку, себе немного уменьшает, хотя и так было Невелика. Хреновый изюзины урезает солидно. Где это видано? Чтобы главный бухгалтер столько получала, и ее ставка на уровне заместителя, даже не первого, второго. Рассуждает уверенно и солидно, как привык в прежние времена. Вот сейчас мы соберемся все замы. Хренову пригласим, утвердим наше предложение и направим Сергею Павловичу. Мы с ним договаривались, что-то он подпишет, если не передумает, конечно. Вы еще что-то можете обсуждать с Хреновой, изумляюсь я, и серьезно рассчитывать, что она одобрит уменьшение своей зарплаты? Да на каком вы свете, Василий Васильевич? Не знаю, на каком. Но все нужно делать как положено. Обсудить в полном составе руководства, дать предложение, а приказ, видимо, подпишет главный. Хотя вы, как первый зам, тоже можете это сделать. Залыгин по телефону объявляет, что ложится в больницу. В редакции больше не появится. Его беспокоит одно премия к Новому году розы Всеволодна докладывает о разработанных, по его указанию, Спасским новых ставках. Он почему-то сердится, зовет к телефону василий васильевич «Все оставить, как есть. Будет так, как решила Лиза. Просто дадим к Новому году по второму окладу и все дела». «Ну, у кого-то оклад, как у Лизы, слишком большой». А у кого незаслуженно маленький, мы как раз и пытались сделать как надо. Вы же сами распорядились, пытается возражать спаски Нет, и не устраивайте там никаких разборок. Через некоторое время Роза Всеволодно звонит ему, чтобы уточнить, какой готовить приказ. А какой Лиза скажет, такой и готовьте. И когда вы его подпишете, а он и не собирается подписывать, у него есть для этого заместители. Ваши заместители не станут подписывать такого приказа. В сердцах бросает ему секретарш, через дверь кричит мне. Готовьтесь, сейчас он будет звонить вам. Звонок, однако, раздается не сразу. Минут через десять. Хотя я уже несколько дней с Залыгином не виделся и не разговаривал, начинает резко, без приветствий и предисловий. Подготовьте приказ выдать по результатам года тринадцатую зарплату. Гуглтерия не примет приказы за моей подписью. Примет, я уже с ними договорился. Так вот, на что ушли десять минут. Не буду я подписывать такого приказа, Сергей Павлович. Не согласен я с ним. Тогда я вас уволю. Чувствует, что сготовил заранее. Увольняйте, если служил Почему только вы не можете до сих пор уволить тех, кто вас гробит? Я ложусь в больницу. Вы все там, конечно, не верите моей болезни. Бросив меня, уговаривает Спаскова. Тот, в конце концов, соглашается, но с условием. Рядом с подписью будут слова по поручению С.П. Залыгина. Вы не возражаете, Сергей Павлович? Как хотите... В бухгалтерии будут смеяться через несколько дней уже находясь в больнице залыггин попросил секретаршу заготовить приказы за его подписью о назначении исполняющего обязанности главного редактора вас или киреева нервно сказала мне роза всеоб думайте она считала что это последний шанс можно уволить коейникова Утвердить рассчитанные Спасским новые ставки, после чего Хреново и Зюзины, пожалуй, сами не захотят оставаться, а с ними исчезнет вся эта грязь. Наладить отношения с арендаторами. Договор почему-то все еще пребывал в проекте, и зажить, наконец, спокойно. Раздумывал я недолго. В приказ писали Кирееву. Киреев принимать дела отказался. Сразу после новогодних выходных Залыгин пригласил в больницу Киреева, Спасского и Хренову. Роза Всевудна с некоторым сарказмом передала мне со слов Залыгина, что побеседовали очень мило, больному навезли угощение, и только Спаский портил всем настроение. Оказывается, Василий Васильевич пытался говорить о делах, ради собирались. И даже привез Залыгину на утверждение, заранее согласованное с ним, новое штатное расписание, в котором сокращалась должность завхоза Коробейникова. Наконец-то Спаскин это решился, но теперь не подписал Залыгин. Киреев, в свою очередь, с ухмылкой рассказывал, что Сергей Павлович пообещал уйти из журнала к первому марта во что он, Киреев, не очень верил. И «Еще!» Хреново заявила Залыгину, что пенсионный фонд просит наградить кассира Зюзину за хорошую работу в специальной премии в размере 300 рублей, и растроганный Залыгин распорядился оповестить об этом в собственном журнале и во всех газетах, где только не напечатают. Так что беседа в больнице оказалась приятной во всех отношениях. На этом гротескном фоне сущим пустяком выглядел эпизод, о котором поведала мне после некоторых колебаний Розы Всеволодовна. Узнав о моем разговоре с Киреевым, спросила задумчиво, — он вам сказал? — Да нет, он хитрый, не скажет. Оказалось, на встрече с Залыгиным всплывала еще одна тема. Откуда все-таки свалилась эта проверка? Кто донес? И хреново скромно потупив взор, сказала, неужели не ясно кто? Яковлев. На начало января, а именно на девятое число, выпадает рутинный по процедуре, но судьбоносное для журнала событий к которому непосредственные отношения имели Спасский и руководимый им Кривулин. В тот день завершалось их многомещное хлопотливые действия по перерегистрации «Нового мира» как средство информации в Роскомпечате. Если до того дня учредителем журнала был трудовой коллектив редакции, то есть все, кто фактически работает в журнале, то в «Новых бумагах» им почему-то оказалась АОЗТ редакции журнала «Новый мир». И меня... Ни Киреева, ни Кублановского, ни других ведущих сотрудников, которых не было в списках членов АОЗТ, об этом даже не поставили в известность Никто из нас не передавал АОЗТ своих учредительских правов.